Когда часы пробили где-то час, Джо, погоняя старую изнуренную лошадь, ехал по главной улице города. Лошадь давно уже тяжело дышала и спотыкалась, но он заставлял ее бежать, мерно колотя по крупу тяжелой палкой. Это был не хлыст, это был обрезать метловища, торчавший прежде в клумбе миссис Маккихерн подпоркой какому-то растению. Хотя лошадь еще бежала галопом, перемещалась она немногим быстрее пешехода. Так же устала и ужасающе медленно поднималась и падала палка. Но юноша на спине лошади по-прежнему клонился вперед, словно не знал, что лошадь изнемогла или будто подавал, посылал вперед обессилевшее животное, чьи медленные копыта стучали мерно и глухо в пустоте лунной пегой улицы. Они, всадник и лошадь, представляли собой странное зрелище. Словно лупой времени растянут был этот упрямый, заторможенный бег по улице к тому перекрестку, где он ждал когда-то, послушный побуждению, быть может, менее властному, но не менее нетерпеливый и более молодой. А лошадь уж и не бежала на негнущихся ногах, она дышала глубоко и надсадно, Каждый вздох, как стон. Палка взлетала и падала. По мере того, как замедлялся ход лошади, удары учащались в обратной пропорции. Но лошадь все замедляла ход, ее вело к обочине. Джо тянул повод, бил ее, но она доплелась до обочины и стала, дрожа, в яблоках лунного света, свесив голову, дыша так, что похоже было на человечий голос. А всадник все клонился вперед в стремительной позе и бил лошадь палкой по крупу. Если бы не мелькание палки и не стон животного, их можно было бы принять законную статую, сошедшую с пьедестала и застывшую в позе крайнего изнеможения на тихой пустой улице, покрытой разводами и пятнами лунной тени. Джо спешил. Он зашел вперед лошади и начал дергать ее, словно надеялся сдвинуть одной только силой, а затем вскочить в седло. Лошадь не двигалась. Он упорствовал. Казалось, он склонился к лошади. И опять застыли изваяниями замученное животное и юноша, друг против друга, почти соприкасаясь головами, как будто молились или прислушивались или держали совет. Потом Джо поднял палку и принялся бить по неподвижной лошадиной голове. Бил упорно, пока не сломалась палка. Продолжал бить обломком чуть длиннее ладони, но то ли понял, что не причиняет боли, то ли рука наконец устала, потому что вдруг бросил палку, повернулся рывком и быстро зашагал прочь. Он не оглядывался. Уменьшаясь, мелькая в белой рубашке между тенями, он расстался с лошадиной жизнью так бесповоротно, как будто ее никогда не существовало. Он миновал перекресток, куда приходил на свидание. Если он вообще заметил, подумал что-нибудь, то сказал, наверное, «Господи, как давно, как давно это было!» Улица сворачивала на гравийную дорогу, Ему оставалось пройти почти милю, поэтому он побежал, не быстро, но собранно, ровно, чуть опустив голову, словно разглядывая дорогу, которую толок ногами, работая локтями, как тренированный бегун. Выбеленная луной дорога петляла между новых, беспорядочно разбросанных ужасных домишек, в каких селятся люди, предмести вчера приехавшие неоткуда, завтра уезжающие неизвесть куда. Все дома были темны, кроме того, к которому он бежал. Он поравнялся с домом и свернул с дороги, бегом, топая гулкой мерно в ночной тиши. Может быть, ему уже виделась официантка, ожидающая его в темном дорожном платье, в шляпе, с собранным чемоданом. Как они уедут, на чем отправятся, он, наверное, ни разу не задумался. Может быть, и Мэйм с Максом, скорее всего, не одетые. Он без пиджака, а то и просто в нижней рубашке, она в голубом кимоно. Оба хлопотливые, веселые шумные, как положено при проводах. По существу он вообще ни о чем не думал, ведь он даже не сказал официанке, чтобы она готовилась к отъезду. Может быть, ему казалось, что он ей говорил, или что она сама должна догадаться, поскольку его прошлые действия и планы на будущее представлялись ему простыми и понятными для всех. Может быть, ему казалось даже, будто он успел объяснить официанке, когда она садилась в машину, что едет домой за деньгами. Он взбежал на крыльцо. До сих пор даже в золотые его деньки в этом доме. Ему всегда хотелось как можно быстрее и незаметнее прошмыгнуть с дороги под защиту крыльца и в самый дом, где его ждали. Он постучался. Как он и предвидел, в ее комнате горел свет, в передней тоже. Сквозь зашторенные окна доносились голоса, в которых он уловил скорее беспокойство, чем веселье. Но он и это предвидел, думая, наверное, думают, что я не приду. Чёртова кляча, чёртова кляча. Он опять постучал, громче, взялся за ручку, подергал, прижавшись лицом к завешенному стеклу двери. Голоса смолкли. Из дома не доносилось ни звука. Два света озаренные шторы в ее окне и матовая занавеска на двери. Горели ярко и ровно, будто в доме все умерли, как только он тронул ручку. Он опять постучал, почти без паузы. Он еще стучал, когда дверь, ни тени не упала на занавеску, ни шага не послышалось за ней. Внезапно и беззвучно распахнулась под его рукой. Он уже шагнул через порог, словно его притянула дверью когда из за нее возник макс и преградил дорогу он был полностью одет даже в шляпе кого я вижу сказал он голос его был негромок и все получилось так будто он втащил джо в прихожую захлопнул дверь и запер ее раньше чем джо успел осознать что он в доме однако его голос опять звучал как то двусмысленное сердечно будто бы и совершенно пусто без тени удовольствия или веселья, как нечто исключительно внешнее, вроде личины, из-за которой он наблюдал за Джо, отчего и раньше Джо смотрел на Макса со смешным чувством недоумения и гнева. «А вот, наконец, и наш Ромео», — сказал он, — «король Билл-стрит». Потом он заговорил чуть громче, а Ромео произнес совсем громко «Заходи, гостем будешь». Джо уже шел к знакомой двери, опять почти бежал, если этот бег вообще прерывался. Он не слушал Макса, он никогда не слышал о Билл-стрит, этих трех-четырех кварталах Мемфиса, по сравнению с которыми Гарлем — кинодекорация. Он ничего не замечал и вдруг увидел в глубине передней блондинку. Он не понял, как она появилась в передней, когда он входил, ее не было. И вдруг оказалось, что она тут. Она была одета, в темные юбки, а в руке держала шляпу. А рядом с ней, за открытой дверью в темной комнате, был сложен багаж, несколько чемоданов. Может быть, он их не видел, а может, взглянув, увидел на миг и мелькнула быстрее мысли «Я не думал, что у нее так много». И, может быть, тогда он впервые подумал, что ехать-то им не на чем, подумал «Как же я все это унесу?» Но не остановился, уже поворачивал к знакомой двери, и только прикоснувшись к ней, почувствовал, что за нею мертвая тишина. Тишина, создать которую, он уже знал это в свои восемнадцать лет, один человек не может. Но не остановился и, наверное, не почувствовал даже, что передняя снова опустела, что блондинка снова исчезла, неслышно, незаметно для него. Он открыл дверь. Теперь он бежал то есть так, как забегает человек далеко вперед себя и своего знания в тот миг, когда он остановится точно вкопанный. Официантка сидела на кровати, он не раз видел ее в этой позе. Как он и ожидал, она была в темном платье и в шляпе. Она сидела потупясь и даже не взглянула на открытую дверь, и в неподвижной руке ее, противоестественно огромной на темном платье, дымилась сигарета. В тот же миг он увидел второго мужчину. Раньше он с ним не встречался, но сейчас он этого не сознавал. Это он вспомнил позднее, так же, как сваленный в темной комнате багаж, на который он взглянул мельком, не поспевая зрением за мыслью. Незнакомец тоже сидел на кровати и курил. Шляп у него была нахлобучена на лоб, так что даже рот находился в тени. Он был не старый, но и не молодой. Они с Максом были точно братья, в том смысле, в каком любые двое белых, забрезших в африканскую деревню, могут показаться туземцам братьями. Его лицо, вернее, подбородок, на который падал свет, было неподвижно. Смотрит на него незнакомец или нет, Джо не знал, и что Макс стоит у него прямо за спиной тоже не знал, и слышал их голоса, не понимая, о чем они говорят, даже не прислушиваясь. Спроси его, почем он знает. Возможно, он слышал эти слова, но скорее нет. Скорее всего, они пока что значили для него не больше, чем шорох насекомых за плотно завешенным окном или сложные чемоданы, на которые он посмотрел, но пока еще не увидел. Бобби говорит, он сразу смылся. А может, он знает? Попробуем выяснить хотя бы, от чего мы бежим. Хотя Джо не пошевелился с тех пор, как вошел, он все еще бежал. Когда Макс тронул его за плечо, он обернулся так, как будто его остановили на полном ходу. Он и не подозревал, что Макс в комнате. Он посмотрел на Макса через плечо с досадой, чуть ли не с бешенством. «Давай потолкуем, паренек», — сказал Макс. «Ну, что там?» «Где там?» — сказал Джо. «Со стариканом». «Как думаешь, укокол его?» «Только на чистоту. Ты же не хочешь, чтоб Бобби влипло в историю?» «Бобби», — сказал Джо, думая, «Бобби, Бобби». Он повернулся, снова побежал. На этот раз Макс схватил его за плечо, хотя не грубо. «Ну так», — сказал Макс. «Ну, мы же тут все свои. укокол его?» «У кокол? сказал Джо раздраженно, сдерживая нетерпение, как человек, которого донимает расспросами ребенок. Заговорил незнакомец. «Но которого ты стулом огрел. Умер он?» «Умер?» — сказал Джо. Он перевел взгляд на незнакомца. При этом он опять увидел официанку и опять побежал. Но на этот раз он действительно двигался. Он совершенно забыл об обоих мужчинах. Он подошел к кровати, выдергивая что-то из кармана с восторженным и победоносным выражением лица. Официантка на него не смотрела. Она не посмотрела на него ни разу за все время, но он, скорее всего, упустил это из виду. Она так и не пошевелилась, сигарета еще дымилась у нее в руке. Неподвижная рука была безжизненной, большой и бледной, как вареное мясо. Опять кто-то схватил его за плечи. На этот раз оказался Незнакомец. Незнакомец и Макс стояли плечом к плечу и смотрели на Джо. «Не тяни волынку. Если сморал старика, так и скажи. Это, знаешь, недолго будет секретом. Глядишь, всплывет через какое нибудь месячишка. «Сказано вам, не знаю», — ответил Джо. Он глядел то на одного, то на другого с раздражением, но пока без злобы. Я его ударил, он упал. Я ему говорил, что он у меня дождется. Он глядел то на одно, то на другое лицо, бесстрастные, почти неразличимые. Он начал дергать плечом, за которое его ухватил незнакомец. Заговорил Макс. Так чего ты сюда пришел? Чего я? сказал Джо. Чего я сюда? повторил он упавшим голосом. Возмущенно переводя взгляд с одного лица на другое, но еще смиряя злобу. «Чего я пришел? Я пришел за Бобби! Вы что? Ведь я домой ездил взять денег на женитьбу, а вы еще...» И снова он начисто забыл о них, выкинул их из головы. Он вырвался и повернулся к женщине, опять не помню ничего, гордясь и торжествуя. Вероятно, в этот миг обоих мужчин выдуло из его жизни, как два клочка бумаги. Вероятно, он даже не заметил, как Макс отошел к двери и крикнул, и через секунду появилась блондинка. Он нагнулся над кроватью, где неподвижно и понуро сидела официантка, склонился над ней, выгребая из кармана ей на колени и на кровать свалявшуюся массу бумажек и монет. «Вот! Смотри, что! Смотри!» «Достал, видишь?» А потом ветер снова налетел на него, как три часа назад в школе, среди остолбенелых людей, которых он не замечал. Официантка вскочила, толкнув его снизу. Он выпрямился от удара и стоял спокойно в каком-то полусне, спокойно глядя, как она собирает скомканные и рассыпанные деньги и швыряет их, Спокойно глядя на ее искаженное лицо, на кричащий рот, на глаза, которые тоже кричали. Он один из всех казался себе спокойным, невозмутимым. Один лишь его голос был спокоен настолько, что проникал в сознание. «Значит, ты не хочешь?» — говорил он. «Значит, ты не хочешь?» И повторилось то же, что в школе. Ее держали, она вырывалась и визжала, всклокоченная голова тряслась и дергалась, а лицо и даже рот, напротив, были неподвижны, как у покойника. «Сволочь! Паразит! Впутал меня в такую историю, а я с тобой как с белым человеком! Как с белым!» Но для него, наверное, это было все еще просто шумом никак не проникавшим в сознание, просто долгим порывом ветра. Он просто смотрел на нее, на лицо, которого никогда прежде не видел, и говорил спокойно, вслух или нет, он сам не знал, с тягостным недоумением. «Я же ради нее убил! Я даже украл ради нее!» Словно только что услышал, узнал об этом, словно ему только сейчас сказали, что он это сделал. Затем и ее, будто выдуло из его жизни долгим порывом ветра, как третий клочок бумаги. Он начал помахивать рукой, словно все еще держал разбитый стул. Блондинка уже довольно давно находилась в комнате. Он заметил ее впервые, без удивления, выросшую как из-под земли, неподвижную, в диамантовой своей невозмутимости, вызывающую такое же почтение, как непререкаемо поднятая белая перчатка полисмена. И хоть бы волосок выбился. Теперь голубое кимоно было надето поверх темного дорожного платья. Она тихо сказала, «Заберите его и давайте уходить, тут скоро будет полиция». Они узнают, где его искать. Возможно, Джо совсем не слышал ее, так же, как виск официанки. Он мне сам сказал, что он нигер, паразит, пускать задаром эту негритянскую морду, чтобы из-за него же на деревенскую полицию налететь, на танцульке деревенской. Возможно... Он не слышал ничего, кроме долгого ветра, когда, размахивая рукой так, словно она еще сжимала стул, бросился на двоих мужчин. Должно быть, он даже не знал, что они сами двинулись на него, потому что в каком-то иступленном восторге, подобно приемному отцу, он бросился прямо на кулак незнакомца. Возможно, он не ощутил ни первого, ни второго удара, Но незнакомец дважды попал ему в лицо, прежде чем он рухнул навзничь и застыл, как тот, кого он сам поверг недавно. Он не потерял сознания, потому что глаза его были открыты и тихо смотрели на них. В глазах не было ни боли, ни удивления, ничего. Но, видимо, он не мог пошевелиться. Он просто лежал с выражением глубокой задумчивости и тихо смотрела вверх на двоих мужчин и блондинку, все еще неподвижную, гладкую, лощеную, как литая статуя. Возможно, и голосов не слышал. А если слышал, они сейчас значили для него не больше, чем ровное сухое гудение насекомых за окном. «Надо же! запаскудить местечко, о каком я мечтала всю жизнь!» Нельзя ему с ними паскудами связываться. Да как ему удержаться, если от первой-то ножницами отрезали? А он правда нигер? Что-то не похож. Он сам сказал Бобби ночью, только, думаю, она и сейчас знает про это не больше него. Эти деревенские выбледки, кем хочешь могут оказаться. А мы узнаем. Сейчас поглядим, черный у него юшка или нет. Лежа тихо и покойно, Джо смотрел, как наклоняется незнакомец, предподнимает ему голову и снова бьет в лицо, на этот раз коротким резким ударом. Чуть погодя, он лизнул губу, как ребенок, ложку на кухне. Он посмотрел, как незнакомец отводит руку, но она не ударила. Хватит, надо в Мемфис ехать. Еще разок. Джо лежал тихо и смотрел на руку. Тут рядом с незнакомцем оказался Макс, тоже нагнувшись. «Надо еще чуть-чуть пустить, чтобы знать наверняка». «Точно. И пускай не волнуется. Это ему тоже бесплатно». Рука не ударила. Возле них оказалась блондинка. Она держала руку незнакомца за запястье. «Хватит», — я сказала.